Голова 22. Меня Борея и Айрис распределили по разным группам. Я участвовал в первой, Борей в третий, а Айрис и вовсе в пятый. Встретиться сегодня в бою нам было не суждено, и оно, пожалуй, только к лучшему. Не хотелось бы выходить в бою против своих знакомых, чтобы потом не было лишних обид. Зато противников среди первокурсников у меня оказалось немало. Да, большинство из них не представляли для меня серьезной угрозы, но, судя по количеству, мне предстояло сразиться шесть раз, прежде чем меня допустили бы к следующей части отборочных. С одной стороны, не такое уж большое число. Я до этого на подпольной арене пять раз подряд сразился, но тут аристократы, которые могли обучаться этому еще на дому, а не только в академии. Хочешь, не хочешь а придется чуть больше поднапрячься, особенно если попадется кто-то более-менее серьезный. Хорошо, хоть таких особо много не было. Достойных участников среди первой группы я выделил несколько. Первый и, пожалуй, самый опасный из группы — Владислав Даниилович Елецкий. Выглядел он вполне обычно. Черные волосы, карие глаза, волевой подбородок, коротко стриженные волосы, уложенные на одну сторону. Другое дело, что он приходился мне дальним родственникам. Конкретнее, он приходился младшим троюродным братом моей сестре Камиле Львовой, чья мать является дочерью главы рода Елецких. Тот еще взрыв мозга, но из-за того, что отец захотел по какой-то причине породниться сразу с несколькими родами, то получается, что если не вдаваться в подробности, то у Львовых половина родов империи в родственниках, на том или ином уровне родства. Впрочем, это не мешает остальным нас продолжать не любить. Елецкие, в свою очередь, потомственные военные, пусть и не служат напрямую императору, как это делает род Рязанских. Но глупо будет отрицать, что их родословная хоть чем-то уступает великим княжеским родам, поскольку на протяжении нескольких веков у них рождаются исключительно талантливые маги которые многое сделали для своего рода следовательно и владислав елецкий был не менее талантливым магом на моем курсе точных сил он не показывал но есть подозрение что он мог быть сильнейшим на боевом факультете среди первокурсников что ж на турнире и узнаю если конечно он не будет сдерживаться недалеко от елецкого ушел и николай борислаович волков высокий широкоплечий Слегка смуглый, мускулистый парень с очень короткой стрижкой и закосом под ежик. Несложно догадаться, что он был из того же рода, что и Виктория по материнской линии. Род Волковых, конечно, прославился не за счет силы, а именно из-за качества кузнечных изделий. Но Николай успел показать себя на курсе довольно сильным воином. Спрасывать его со счетов я бы не стал. В эту же группу я бы закинул Анастасию Романовну Ратьеву которая также приходилась мне дальним родственникам через род Амелии. В каких она отношениях находится с сестрой, я не знаю, но, скорее всего, нейтральные. Анастасия в целом показывала высокие результаты, но в дисциплинарный комитет не стремилась попасть. К тому же не думаю, что у нее вообще будет желание связываться с сестрой, у которой была даже другая мать. От одних мыслей, кто кем приходится мне по родственным связям, У меня начинала болеть голова. Я даже не пытался начать в этом копаться, потому что в подобных родословных связях очень легко по итогу запутаться даже мне. Тем более, никакой пользы от этого я не видел. Поэтому для меня все они были дальними родственниками. Так к ним было относиться гораздо проще, нежели надеяться, что наши далекие родственные связи могут как-то помочь наладить отношения. Скорее, они в этом деле только мешали, к тому же сам я был не такого высокого происхождения. Кроме этих троих, было и несколько других достойных бойцов, но эту тройку я учитывал в первую очередь, поскольку они как раз могли быть теми, кому я теоретически мог проиграть. Все же возможности маг-аналитика я не хотел использовать на турнире, даже ради встречи с намором. А если кто-то из них окажется магом третьего круга, причем воинам, то это окажется проблемой. Все-таки одно дело морозный палач, встречный мной на подпольной арене, и у которого не было достойной базы, и другое — аристократ, который только и делал, что всю жизнь тренировался, и которого сковывает лишь свод правил. Очень скоро студентов стали вызывать на арену. Отсюда нас вызывали по одному, поскольку напротив нас находился еще один зал ожиданий и выходило, что оба соперника шли на встречу друг другу. Ко всему прочему, в зале имелись телевизоры, и мы могли наблюдать за ходом сражения наших возможных противников. Еще одно лишнее напоминание, почему следует следовать совет Виктории и держаться середнячком. Если они заподозрят во мне более сильного мага, то с самого начала приложат все силы, чтобы меня победить, они станут их экономить для следующих сражений. Тут важно было правильно распределять свои силы, так как можно быстро опустошить свое ядро и стать легкой добычей. Бои проходили быстро, один за другим, и очень скоро меня вызывали на арену сражаться против аристократа из маленького, ничем не примечательного рода. Я даже его имени не знал, поскольку этот кудрявый, низкорослый парень ничего особенного собой не представлял. Евгений Дмитриевич Львов... «Против Сергея Валентиновича Попова», — быстро проговорил диктор в то время, как я изучал арену. Выглядела она почти так же, как и столичная, только тут не наблюдалось никаких лож для особо важных гостей. Очень длинные трибуны, на которых сидели тысячи зрителей. Ах да, и размеры! Размерами арена была огромной. Тут спокойно мог разгуляться даже маг седьмого круга, а там могут встречаться весьма масштабные заклинания. Пол и стены были изготовлены из какого-то синеватого металла и смотрелись довольно футуристично, особенно учитывая, что пол, стены и потолок также светились приятными синими огнями. Не знаю, как это смогли провернуть строители истока, но надо им отдать должное. Мне понравилось. Барьеры тоже не могли не радовать. такой от магии восьмого круга спокойно защитит. Сразу видно, что не скупились на защиту зрителей. Это ведь сколько должны стоить энергетические кристаллы, поддерживающие всю эту систему? Закончить мысль я не успеваю. Раздается сигнал к началу матча, я вижу, как парень решает атаковать меня воздушными иглами. Делает он это слишком неуверенно, будто ему приходится заставлять себя атаковать. Сразу видно, что такой не привык сражаться, или же он нервничает из-за толпы зрителей, которые следят за каждым его действием. Это не столь важно сейчас. Попов, наконец, спустя пару секунд, заканчивает создавать конструкт, и иглы летят прямо в меня. Слабенькие, с ужасным контролем. Ему определенно не хватает подготовки. Я неспешно создаю несколько барьеров, словно бы в последний момент, и намеренно уворачиваюсь от одной из игл, делая вид, что для меня они представляют хоть какую-то угрозу. Противника мое поведение воодушевляет и он уже активнее создает те же иглы, пытаясь закрепить результат, наивно полагая, что он успеет попасть. Не желая более тратить силы на этого слабака, я делаю резкий рывок вперед и, оказавшись рядом, сворачиваю ему руку. Да, может, мне надо скрывать силы, но и совсем слабаком уставлять себя я тоже не намерен. Пусть лучше думает, что я чуть выше среднего, иначе мое поведение будет слишком подозрительным. «Сдаюсь, сдаюсь!» — затараторил парень, когда боль стала проходить по всему телу. «Уж я-то больше него не понимал, каково это, когда тебе выворачивают руку вместе с плечом, выводя на болевой прием». «Победитель — Евгений Дмитриевич Львов!» — объявил диктор, после чего я молча удалился с арены подаваться и толпы, дожидаясь новой очереди на бой. «Долго предаваться отдыху не приходится». Благо, в медитации время течет быстрее. Меня снова вызывают на арену. Сначала звучит мое имя, а затем имя противника, и я едва сдерживаюсь, чтобы не улыбнуться. Евгений Дмитриевич Львов против Кирилла Анатольевича Воронова. Вещает на всю арену диктор, а сам я думаю, до чего же забавное совпадение. Судя по тому, с каким озлобленным лицом и жаждой крови в глазах он смотрит на меня, что да, это тот самый парень, который сбивал мне ставку в малом аукционном доме Суворовых чуть больше двух месяцев тому назад. А то я уже было подумал, что вдруг тезка или родственник его, всякое бывает. Что ж, его реакция мне понятна. Парень пытался поиздеваться надо мной, намеренно повышать цену, а когда понял, что шутка зашла слишком далеко, стало уже поздно. Лот по итогу достался мне, а сам Воронов опозорился среди очень многих аристократов. «Наверное, поэтому за все время нашего обучения я о нем практически ничего не слышал. Жалкий бастард!» Процедил он сквозь зубы, чем выбил меня из собственных мыслей. «Ты даже не представляешь, во что превратил мою жизнь!» «Очень рад за тебя!» Кивнул я ему в ответ, прекрасно понимая, что разговор все равно ни к чему не приведет. Одновременно с этим звучит сигнал к бою, Кирилл достает из ножен меч и едва ли не рычит на меня. Настолько я его, похоже, бешу. «Я тебя на куски порежу, жалкий бастард!» С этими словами он несется прямо на меня. «В тебя пластинку заело или словарный запас закончился?» Произношу я, посылая три маленьких огненных шара. В ответ на это парень ловко уворачивается от летящих в него снарядов и сокращает дистанцию. Наконечник его меча смотрит мне прямо в грудь. понимая что он собирается свершить колющий удар и создаю на опережение защитный барьер. Клинок несется вперед и натыкается на невидимую до этого момента преграду. Я вижу злой оскал противника, смешанный с гневом. Он полностью теряет контроль над эмоциями, чем я и пользуюсь. Воронов убирает меч назад, отпрыгивает в бок и собирается вновь атаковать меня. Я в свою очередь, дожидаясь этого момента, и когда он собирается нанести рубящий удар, размашисто сверху вниз, отвожу свое тело в сторону, чтобы клинок прошел в нескольких сантиметрах от груди. А затем прицельным ударом бью ладонью в кадык. От этого удара он не успевает увернуться, будучи слишком уверенным в том, что я попадусь. Парень роняет меч и хватается обеими руками за горло, хрипло откашливаясь. Я молча стою, и жду в ожидании объявит ли судья поражение или все же нет. Но для большей убедительности приставил руку к голове моего противника. Проходит пара секунд, и голос диктора, наконец, объявляет. «Победитель! Евгений Дмитриевич Львов!» Что ж, этому диктору далеко до того, кто был на подпольной арене. Очень уж скучно озвучивает бой. Хотя, возможно, просто следует регламенту. Либо я отсюда не могу слышать все его комментарии и только лишь объявления о победе или проигрыше, что тоже вполне вероятно. Вернувшись в зону ожидания, я не обращаю внимания ни на что другое, снова погружаясь в медитацию, чтобы восполнить свои силы. Лучше я чего-то буду не знать о своем противнике, чем приду на бой, не готовый к активному противостоянию. Интервал между прошлым и моим следующим поединком ожидаемо сократился в несколько раз. Я не успел полностью восстановиться, но в целом проблем возникнуть не должно. Я выхожу на арену и вижу, что в этот раз мой противник — девушка. Каштановые волосы до плеч, мутно-желтые глаза, пухлые, алые губы, стройное тело, симпатичное лицо. Выглядит она вполне себе симпатично, разве что образ портили Саи в ее руках. Весьма экзотическое оружие, которая создавала впечатление о девушке как об опытном воине, нежели особе, которое норовит украсть мужские сердца. «Евгений Дмитриевич Львов против Дарьи Артемовны Гольской», произнес голос диктора. Девушка встречается со мной взглядом и уважительно кивает. Я киваю ей в ответ. «Давай покажем друг другу, на что мы способны». Произносит она приятным слуху голосом, и с этими словами встает в боевую стойку. «Надеюсь, после этого боя между нами не будет обид, княжич?» Ничего не имею против. улыбаясь ей в ответ и подмечаю, что она очень хорошая актриса. До Амелии или Геневарда ей далеко, на зачатке таланта есть. Несмотря на свою любезность, я чувствую исходящее от нее намерение меня убить. Возможно, она делает это ненарочно, и очень трепетно относится к любым боям, но это маловероятно. Эта девушка, словно хитрая лиса, пытается ослабить бдительность, чтобы затем напасть. Звучит сигнал, и в этот раз я первый атакую, не сдерживаясь и создавая малую комету.